ЭПИЗОД ВТОРОЙ Чтобы Фагнум подействовал, оставалось только проглотить его. Вязкая жидкость каплями катилась по языку, как ртуть, а я смотрел на отца и все чего-то ждал. Наверное, того, что сейчас он подойдет и скажет, «Это была ошибка, сынок, а теперь я отпускаю тебя, потому что нашел другой путь». Но он подошел и сказал, «Эксперимент завершён «Я так ждал этого момента, сынок. Теперь ты полноценный наследник рода Калидов». Мой сын, мой мальчик! Теперь ты сможешь взять в руки главную реликвию рода великий меч калидов, силой которого никто не мог воспользоваться сотни лет. И он был действительно счастлив. Тежёлая отцовская ладонь взъерошила мне волосы. Прости, мне пришлось держать тебя все это время и перевозить с места на место, чтобы никто даже не посмел тебя тронуть. Ты не представляешь, как сильно тебя ненавидят ниуды. Ты уничтожил их цо. Но за это время, пока ты спал, армия Ниудов постепенно вернула себе мощь, и уже через три месяца, в середине лета, ты поведешь войско иномирцев в решающий бой. Отец больше не спрашивал, согласен ли я на это. Он принял решение за меня. Я смотрел на отца, на его почти полностью седые волосы, на глубокие морщины на лбу и впавшие щеки, и никак не мог поверить, что все это происходит по правде». За прошедший год он сильно осунулся и постарел. Наверное, как и я. Фагнум продолжал растекаться у меня во рту, а я никак не решался его проглотить. Останавливало предупреждение чароидки Джад, попробовав фагнум хоть раз пути назад не будет, только смерть. С другой стороны, отец говорил, что нашел способ выводить фагнум из организма иномирца, как магический токсин, а это значило, что есть шанс избавиться от отравы. Главное не превышать дозу и время потребления, не больше трех месяцев. Но я все равно медлил. «Последний раз спрашиваю тебя, Кирилл», — с надеждой произнес отец, — «ты встанешь в ряды нашего войска? Вернешь ли ты справедливость? Возродишь ли могущество своего угнетенного рода?» Тяжело дыша он стоял надо мной и ждал ответа, а я держал фагнум вместе с кулоном во рту и молчал. Мы долго смотрели друг друга в глаза. Не знаю, что именно, разглядел отец на моем лице, но внезапно он отвернулся и сделал резкий жест рукой в сторону двери, будто толкнул воздух вперед. Это был телекинез, причем сильный. Дверь с грохотом распахнулась, и в комнату вошел оракул Торетто. На этот раз он был в черном балахоне и с шапочкой на голове. В руках жрец торжественно держал меч на бархатной подушке, И такого оружия я еще не видел. Черная алхимическая сталь, матовые отливы, красные прожирины, беспрестанно извивающиеся по всей длине клинка до самого острия, как змеи. Гарда в виде звериных лап и рукоять с крупным красным камнем. Положив меч на тумбу, Оракул стремительно направился в самую сторону, отец опустил голову и отошел. — Прости меня, сын, но другого выхода нет. Ты должен подчиниться, а потом, когда все закончится, ты снова станешь свободным. Я смотрел, как Торетто приближается, и уже понимал, что будет дальше. Поджав губы, я подавил в себе горечь и боль. Все. Отец зашел слишком далеко, хотя казалось, что дальше уже некуда. Бросив на него отчаянный взгляд, я проглотил разогретый во рту фагнум и спокойно дождался, когда оракул подойдет ближе. Но он будто почуял опасность и остановился за несколько шагов от меня. Его рука плавно махнула по воздуху и вызвала уже знакомую мне молитву подавления воли и памяти. Перед ним замерцали синие буквы, и оракул принялся их зачитывать. По худой щеке отца покатилась слеза, но он не остановил чтение молитвы, позволяя сделать из меня раба. Торетто зачитывал заклятие тихо и самозабвенно, с таким горделимым лицом, будто спасает весь мир. Во мне же в это время разносился жар фагнума. От желудка к ногам и голове, к рукам и пальцам он потек по каждой вене, по каждой мышце, ударил в голову. Магическая отрава тут же взбудоражила уснувшие за год силы. Я сидел в кресле, закованный в цепи, со спокойным лицом, но внутри меня стремительно нарастала мощь. Сила астрального тела объединялась с энергией Фагнума и готовилась вырваться на свободу. Давление со стороны жреца не произвело на меня никакого эффекта. Навык сопротивления, полученный на тренировках с Аргоном, в очередной раз спас меня от рабства. Наверняка Торетто знал, что я умею сопротивляться молитве, но самоуверенно надеялся на то, что после пробуждения мои силы почти на нуле, значит, ответа не последует». Оракул закончил чтение молитвы и теперь уже без опаски подошел ко мне. «Слышишь меня, Ками? Кивни! Приказываю тебе!» Услышав его слова, отец вдруг разозлился. «Никогда не приказывай моему сыну!» – процедил он. «Даже если мой мальчик под действием молитвы, вы не имеете права приказывать ему!» «Теперь имею!» – с наглой улыбкой ответил Торетто. «Отныне этот воин подчиняется только своему хозяину, пока тот не снимет с него действия молитвы. А его хозяином станете не вы, и не я, а тот, кому мы передадим вашего сына». «Мой сын останется только рядом со мной». Отец вплотную подошел к Оракулу, его голос задрожал от гнева. Торетто даже не слушал, он смотрел только на меня, думая, что уже обрел надо мной полную власть. Я медленно и покорно кивнул. «Ну вот, посмотрите на него», — сказал оракул. «Ваш сын уже не такой упертый, как раньше. Невероятно! Но то, что не вышло у духовного владыки Хакана, главного оракула стокняжья, получилось у меня простого оракула с окраины. Я поработил вашего сына!» «Никто его не поработил! Это временно!» Отец тут же кинулся освобождать меня от цепей. Снял крепление на стальных перчатках, отстегнул цепи убрал кандалы на ногах. «Ну, вот и все, сынок. Все», — зашептал он, — «больше никто не будет тебя держать, и, возможно, когда-нибудь ты простишь меня за мою жестокость. Вот так. Вставай». Он поднял меня на ноги, как куклу, и крепко обнял. Так сильно стиснул, что мне стало больно. А может, не поэтому? Я не удержался и обнял его в ответ, зажмурился на секунду, а затем оттолкнул. «Что происходит?» — оторопил Оракул. «Эй, Аками! Я приказываю тебе сесть обратно в кресло. Сядь!» Никто, ясно дело, не сел. «Садись, говорю!» Торетто топнул ногой. «Ты что, глухой?» Я сплюнул на пол измятый зубами стальной кулон и процедил. «Нет, не глухой». А потом воздал ему за все. За то самое зло, что он причинил не только мне, но и другим. За варваров, превращенных в рабов, за вранье предательство, за попытку убить Джанка, за все. Я молниеносно схватил валяющуюся у кресла цепь, вырвал ее из пола вместе с куском камня и размахнулся. Цепь вспыхнула красным огнем фагнума. Активный резерв астрального тела зашкалил так, что закружилась голова и тело охватило морозом. Один удар, и жреца обмотала цепью. От ужаса и боли его глаза чуть не вывалились из орбит. Он закричал очередную молитву, зная, что его ждет, но я притянул его к себе и ухватил ладонью за шею, затыкая этот вопль. Появившиеся когти следопыта пропороли кожу оракула и вонзились в него по самую глотку. Жар фагнума объединился с огнем ган, и через секунду Торетто вспыхнул в пламени, как факел. Я поднял его на вытянутой руке вверх, а потом швырнул на пол. Так, в цепях и огне, он испустил дух, не успев произнести больше ни слова. Сгорел заживо. Я покосился на меч на бархатной подушке, а затем повернулся к отцу. Он смотрел на меня, не отрывая взгляд. «Ну что, папа, чего ты молчишь?» – спросил я у него. «Нравится тебе результат твоего эксперимента? Хочешь, я возьму меч Калидов в руки? Ты же так этого хотел!» «А потом убьешь меня?» — тихо спросил он. Я ничего не ответил, но медленно пошел на него. «Кто дал тебе фагнум?» — задал он следующий вопрос. «Это все, что тебя сейчас интересует?» «Нет, не все». Он сам пошел мне навстречу, и с каждым его шагом по полу расползались трещины, а предметы по всей комнате поднимались с места и зависали в воздухе. Все, кроме меча. Он будто сам собой соскользнул с подушки и, глухо загремев, упал на пол. «А теперь выбирай», — громче сказал отец. «Война уже полыхает, и тебе от нее не уйти. Выбирай, на чьей ты стороне». Мы остановились друг напротив друга. «Я останусь на своей стороне», — ответил я, заглядывая в его глаза. «И что это значит?» Это значит, что я найду свой путь решения задачи. Стану третьей стороной, которая все закончит и восстановит справедливость. Он прищурился. Рот Калидов? Ты о нем еще услышишь. Значит, сделал выбор? Сделал. А вот тебе бы пора выбрать еще раз. Ты сильный маг, гениальный врач и мог бы сыграть совсем другую роль в этой войне. Мог бы все сделать иначе. «Но, как ты там говорил, предавший однажды предаст и потом, а ты предал меня». «Пойми же меня, Кирилл, мы обязаны завершить начатое, и мой сын — та сила, которой нам так не хватает у решающий час. Если ты выступишь на стороне стокняжья, то они победят, а потом истребят всех иномирцев, до последнего мага они истребят нас снова. Никто нас больше не истребит». Если под твоим присмотром отряды иномирцев принимают фагнум, то сделай так, чтобы они оказались бессильны и остались в тылу. Этим ты сохранишь им жизнь. Но... А я сделаю так, чтобы Тафалара больше не существовало. И много чего еще. Тогда помни, что Тафалар — единственное место, где портал может быть открыт. Больше нигде. Если ты разрушишь его, то у магов того мира не останется шансов на выживание, и не забывай, что там твоя мама. Я про нее не забываю, в отличие от тебя!» Во мне снова начала закипать злость. «Я вообще ничего не забываю! И твои цепи я тоже запомнил навсегда, можешь не сомневаться!» Предметы по всей комнате поднялись выше, дверь захлопнулась, замки щелкнули сами по себе. «Отец не собирался меня отпускать». «Ты же меня не удержишь, папа», – процедил я, покрываясь бронёй Витязя и разгоняя активный резерв до предельных значений. «Какое число это было? Три тысячи четыре? Пять? Десять или 20 «Не удержу», – согласился отец, – «но всё равно не могу тебя отпустить. Возможно, во время нашего боя ты передумаешь. Я оставляю себе надежду, больше у меня ничего не осталось, ты же знаешь». «Драться с отцом — последнее, чего мне хотелось. Одно дело, оракул Торетта, которого я ненавидел уже давно. Мало того, что он повторно собирался сделать меня рабом, так в придачу его помощники чуть не скормили Джанка, моему волку, чтобы в итоге притащить меня к отцу. Эти уроды не гнушались ничем, но отец...» «Мы продолжали смотреть друг на друга, и ни один не решался ударить первым. Только и отступать никто не собирался». Мой отец был таким же упертым, как и я. И уж если он вбил себе в голову идею, то вряд ли от нее откажется. Если бы он легко отказывался от своих убеждений, то вряд ли стал бы гениальным врачом. «Если ты сейчас уйдешь, сынок, то все рухнет», сказал он как можно спокойнее и почти без напора. Тогда все, от чего я так долго добивался, потеряет смысл. «Найди другой», бросил я, и снова покосился на меч, что лежал на полу. Он будто сам просился в руку, мерцал красными прожиленными на клинке и сиял камнем на рукояти. «Пройдет время, и ты поймешь меня, Кирилл...» На этом наш разговор завершился. Мы ударили одновременно. Он швырнул меня все, что находилось в комнате — стол, тумбу, кресло с цепями, а я вскинул руку и прочитал молитву ослепления. От моей ладони сверкнула молния Бартла, но на этот раз не желтая, а красная. Удар усилился фагнумом и сшиб отца с ног, а потом меня и самого снесло в сторону. Кресло вжало мое тело в стену, а цепи будто ожили, тут же скрутив меня по рукам и ногам. Стальные перчатки начали надеваться на пальцы, собираясь снова их сковать. Меня подняло к потолку и стянуло так, что я закричал. Отец стоял внизу, ослепший от молитвы, но все равно управлял мной вместе с креслом. Его телекиназ был настолько силен, что даже звенья цепей, что я разгибал силой рук, снова сгибались обратно и окутывали меня еще больнее. «Останься со мной, сынок!» — крикнул отец. «Больше никаких жрецов не будет! Не будет цепей! Только останься! Останься!» После всего, что он со мной сделал, я не верил ни одному его слову. Прижатый к потолку и овитый цепями, я принял образ следопыта, и такого со мной еще не было. Появился не просто зверь, а жаждующий крови хищник. Рубашка затрещала от напора мускулов, ремень на поясе больно впился в окрепшее тело. От гнева и боли мой внутренний монстр вырвался наружу и начал крушить все вокруг. С жалобным скрипом цепи порвались и мелкими осколками разлетелись по комнате, будто пули. По стенам пронеслась густая дробь ударов. Я процарапал потолок когтями, зацепился за него, а затем ухватил падающее кресло. Оно воспламенилось от моей раскаленной брони и тут же полетело в отца. Рухнув вниз, кресло вспыхнуло красным огнем еще ярче, озарив комнату, но ну, а я уже карабкался по потолку. Когти пробивали каменную поверхность и надежно держали меня. Секунда, и следопыт спрыгнул вниз, точно туда, где лежал меч. «Вот теперь...» Никакие сомнения меня не терзали, взять его или нет. Когтистая ладонь молниеносно схватила тяжеленное оружие за рукоять и на секунду меня объяло жаром, в глазах потемнело. Меч будто обладал собственной волей и прямо сейчас проверял мою силу, чтобы позволить собой владеть. Он оттянул руку к полу, не давая шевельнуться. Мое замешательство чуть опять не стоило мне свободы. Каменные плиты пола с хрустом вырвало из-под моих ног, а затем... Вся эта громада завертелась воронкой вокруг меня. Еще несколько секунд, и отец бы снова скрутил мое тело, как цепями. Но в этот момент меч Калидов решил, что я все-таки достоин его носить. Красные прожилины на черном клинке вспыхнули ослепительными лучами. Оружие стало легче и удобнее, полностью подстраиваясь под рост и силу следопыта. Ну а потом я пустил его в дело. Одним взмахом клинка разрубил воронку каменных плит, что вертелось вокруг. С грохотом и треском все рухнуло на пол, а я немедля пошел на отца. Тот не дрогнул и не отступил ни на шаг, хоть и понимал, что теперь его сын сильнее него самого. «Ты доволен, папа? Доволен?» – спросил я грубым и тягучим голосом следопыта. «Таким ты хотел меня видеть, да?» В его глазах блеснули слезы, то ли горечи, то ли восторга. «Мой мальчик...» Я подошел и приставил меч к его шее. Острие клинка прижалось к коже и моментально оцарапало ее до крови. Отец замер, не сводя с меня взгляда. дай мой атлас, папа», — тихо сказал я, — «заодно и свой». «Все реликвии калидов должны быть у меня». «И кубки отыщешь?» — недоверчиво уточнил отец. «Я и так знаю, где они». Он медленно завел руку назад за пояс и вытянул два блокнота. «Забирай. Если ты намерен восстановить рот калидов, как считаешь нужным, я не буду тебя держать, но обещай что когда-нибудь...» Познакомишь меня и маму со своим сыном или дочерью, такими же сильными, как ты. Я забрал оба атласа и сунул себе за ремень. Прощай, папа. Затем опустил меч, развернулся и направился к двери. Она распахнулась передо мной сама. Отец, наконец, отпустил меня, позволив сделать свой собственный выбор. Не убирая образа следопыта, я вышел в пустой коридор подземелья, освещенного резными ледяными фонарями, и направился вперед. Куда сам пока не знал. Просто шел все дальше и дальше по коридору. Меч в моих руках мерцал, озаряя стены катакомб кроваво-красным светом, как факелом. Через несколько минут я добрался до одного из подземных залов. Это была не Атифа. Возможно, какой-то другой город, совсем небольшой, слишком низкие потолки и мелкие простецкие колонны. В залах храняли всего два человека, маги в пурпурных доспехах. Увидев меня с мечом, они сначала опешили, даже испугались, а потом оба раступились и склонились в низком поклоне. Я остановился возле них и спросил прямо, кто, кроме врача и оракула Торетто, еще сюда приходил? Мне хотелось узнать, кто тут на самом деле всем заправляет. Царица Завара? Кто-то из подземных магов? Кто-то из высокопоставленных иномирцев? Кто-то из чароитов или жрецов? Этот кто-то должен был проверять деятельность моего отца. Мне нужно было конкретное имя. Один из охранников тут же стянул с себя маску. Это был все тот же одноклассник, Сергей Авдеев. И почему-то у меня сложилось ощущение, что это он подложил мне кулон с фагнумом. В его взгляде было слишком много возмущения, будто ему не нравилось то, что происходит. Возможно, он видел меня в цепях или в отключке, кто знает. Он переглянулся со служивцем и тихо ответил приходили трое чараид филин старший брат джад с ним был наш генерал демьянов и еще оракулма меня будто током прошипла кто оракулма то есть учитель ма который был всего лишь настоятелем в вномаре и теперь стал оракулом еще и спелся с братом джад Хотя что-то подсказывало мне, что они давно знакомы. Кажется, одноклассник все никак не мог понять, обработан я оракулом Торетто или нет. Он смотрел мне в глаза пристально и с опаской. Явно заметил красный блеск фагнума в моих зрачках. «Где выход?» – спросил я. Он указал налево на круглую ледяную дверь в стене зала. «Там лестница. Наверху никого, чтобы не привлекать внимание к месту. Выдавать тебя опасно даже своим». Некоторые неуды не прочь тебя найти и снять скальп. В какой части котлованов мы находимся? На самом западе у моря. Это одно из тайных убежищ Чароита Филина. Я кивнул и быстро направился к указанной двери. Один удар мечом по засову, и круглая ледяная махина отворилась. Никто так и не стал меня останавливать или спрашивать, куда я пошел, что собираюсь делать и что вообще происходит. Охрана понимала что вставать у меня на пути значит распрощаться с жизнью. Я беспрепятственно поднялся по грубо вытесанной каменной лестнице, и чем выше вели ступени, тем горячее становился воздух. Чувствовался жар котлованных земель. Последняя дверь, что отделяла меня от свободы, выглядела тупиком. Я поднял руку и нарисовал треугольник ЦУО, а затем отправил поток сферы холода на поверхность стены. С треском и шелестом каменная плита сдвинулась вбок, открывая мне проход. Я встал на пороге, глубоко вдохнул раскаленный воздух пустыни и окинул взглядом округу. Черные пески, камни и холмы, но не только. Вдалеке синел океан, и даже через горячее дыхание пустыни моего лица касался его соленый бриз. Еще раз вдохнув запах свободы, я шагнул через порог. Надо было срочно уходить отсюда, и желательно не оставив ни единого следа. Дойдя до росыпей камней у подножья холма, я обернулся на скалистый выступ, из которого только что вышел, мысленно попрощался с отцом и быстро нарисовал знак небытия. У меня бы не вышло перенестись сразу за границу с котлованами или вблизи нее, поэтому пришлось вспоминать детали той местности, где больше года назад я, Акулина и наш отряд оставили верхолёт. Я хотел проверить, нашла ли его акулина. Если нашла, значит, скорее всего, выжила. А о другом варианте я даже думать не хотел, хотя и держал его в голове. Через мгновение я оказался на том самом месте у того самого каменистого холма. Весь этот мертвый пейзаж так сильно въелся в мою память, что казалось, его теперь ничем не вытравить. Верхолета не было. Я устал присел на валун, воткнул меч в землю у ног и опустил голову. Сильно хотелось пить. Волосы трепал ветер и забивал их пылью. Кожа на лице горела, давно не видевшая солнце, а я все никак не мог заставить себя двигаться дальше. Пространственными рывками можно было добраться и до стакняжья. Да, это будет долго и тяжело, но возможно. Только что там меня ждет? Война. И снова меня спросят, на чьей я стороне. Хотя нет, спрашивать они не будут, потому что уверены, что я на их стороне. Но не стоит забывать, что перед вылазкой в котлованы меня должен был арестовать железный бутон. Единственный плюс в том, что сейчас меня считают погибшим, и легенду лучше продержать как можно дольше, до определенного момента. Я, потёр вспотевший от жира лоб и закрыл глаза. Перед внутренним взором тут же возникло лицо Джанка, её улыбка и пронзительные карие глаза, её татуировка на брови, её волосы. Тоска по ней усиливалась с каждой минутой, и я понимал, что эту слабость целителя увеличивает привязанность. Срок расставания был слишком большим, и я боялся, что с самой Джанко могло что-то случиться. Я-то пробыл все это время во сне, а вот ей пришлось ощутить страшную тоску на себе. Моё дурное воображение вдруг нарисовало картину, как Джанка не выдержав, бросается в озеро. Все точно так же, как из той легенды, которую мне когда-то рассказывал Лева Зверев. А еще он говорил, что целители не только накладывают на себя руки, но и сходят с ума. Я поднялся, взял меч и уже собрался снова использовать небытие, но тут до меня донесся пронзительный вой. Сердце сжалось в спазме. Это твой я бы узнал среди миллиона других. Звук существовал только в голове, и никто, кроме меня, его не слышал. «Демон!» Я рванул по песку вдоль холма. «Демон!» Мне неистово захотелось завыть в ответ, чтобы демон нашел меня, но этого не понадобилось. Буквально через несколько минут, когда я выскочил на вершину одного из холмов, вдалеке показался черный силуэт. За ним клубилась пыль. Волк мчался так быстро, что казалось, он летит, а не бешит. Сердце зашлось от радости. «Демон!» почувствовал меня. Холм за холмом, зверь проскакивал с невероятной скоростью и делал пространственные прыжки, то исчезал, то появлялся снова и все мчался. Воткнув меч в песок, я стоял на холме и ждал. Дымчатое солнце жгло кожу, глаза слезились от ветра и песка, я все всматривался в марево пустыне. И вот в густых клубах пыли появился демон у самого подножия холма. Огромная черная зверюга. Его жёлтые глаза сверкнули, послышался радостный щенячий виск, и мощными рывками волк начал подниматься по склону. «Чародей!» — услышал я его лекущий рык в голове. «Чародей!» Он нёсся вверх, загребая лапами песок, и в пыли я не сразу разглядел на его спине седока. Это был кто-то, закутанный в тёмные одежды, с тюрбаном на голове и платком на лице. Я вгляделся в наездника, но никак не мог рассмотреть его лица — Через десяток, невероятно долгих секунд, демон был рядом. Наездник ловко спрыгнул со зверя, и тот опять по проскулил, кинулся ко мне и сшип с ног. Его огромная башка закрыла собой солнце, в пасти оголились зубы, и волк принялся вылизывать мне лицо. «Чародей! Чародей! Можно я завою? Ну, хоть немного!» Я крепко обнял волчью голову и вдохнул запах влажной звериной шерсти. «Нельзя, демон, нельзя. Потом, повоешь, дружище, не здесь. Мы так тут пыль подняли, надо быстрее уходить». От радости он меня даже за плечок уснул и опять заскулил, боднув лохматым лбом. «Я ради тебя эту чокнутую к себе на спину посадил. Порой мне хотелось ее прикусить по-хирургически». «Эй, мальчики, а мне объятия достанутся?» — спросили с претензией звонким девичьим голосом очень знакомым голосом. Я вытер мокрое лицо рукавом, широко улыбнулся, и только собрался подняться, но меня снова повалили на песок и стиснули в жарких объятиях. «Живой! Мы так и знали! Знали! Знали!» Девушка неожиданно разрыдалась у меня на груди, потом приподняла голову и сдернула платок с лица. «Мидари!» – прошептал я и сам притянул ее к себе. Интерлюдия первая. Мидери Арада. День за днем она искала его. Всю эту вечность. Каждое утро отправлялась с демоном в котлованы и искала, искала, искала. До слез тяжело, до боли долго, бесконечно и почти безнадежно. Задыхалась в песках от жажды, падала от усталости, но искала. Если бы не чутье демона, то они бы столько раз напоролись на отряды врагов, что не сосчитать только у нее не было права погибнуть, пока она не найдет того, кого ищет. Ее стремление больше напоминало сумасшествие, поиск ветра, глупую веру в невозможное, но она продолжала упорно искать его. И если бы не ее друидская магия, Мидари уже давно была бы сожрана очередным голодным упырем и похоронена в этих проклятых песках, но она чувствовала зубастых пустынных червей и обходила стороной, а потом снова отправлялась в путь. По камням, по горячей мертвой земле, по холмам, навстречу едкому дыму и обжигающему ветру. Она не жалела ни себя, ни демона. Несчастный зверь до кровавых мозолей и трещин сбивал лапы, пробегая огромные расстояния в поисках своего хозяина, а потом, возвращаясь домой, выл всю ночь. Он мало ел и почти не спал, А когда Мидери приходила к нему, чтобы обработать его лапы лечебными мазями, то сидел почти не шевелясь и уставившись куда-то вдаль. Демон не сразу подпустил ее к себе, но она была друидом и умела управлять пространственными животными, в отличие от Джанка и Мичи, поэтому первый вызвалось искать Кирилла. Они знали и верили, он жив. Но Мидери до конца жизни не забудет тот день. Тогда, ранним утром, Акулина Снегова явилась в дом Кирилла, где учитель Галей как раз проводил собрание основных членов клана. Девушка была ранена, вся в бинтах, еле шла и, казалось, еле дышала. «Кирилл Волков уничтожил Суо», сказала она в гробовой тишине. Это была великая новость. Но никто не радовался, все молчали, потому что лицо Снеговой было настолько печальным, что все сразу стало понятным. «Он спас мне жизнь», — продолжила она, делая усилия, чтобы говорить спокойно. Кирилл отвлек врага на себя, но уйти не успел. Они окружили его. Я видела, как он упал от удара фагнума. Упал и больше не поднялся. Снегова пошатнулась, еле удержавшись на ногах, и учитель кинулся к ней, хотя и сам весь затрясся от такой новости. Девушка вцепилась ему в плечи и тихо расплакалась, уткнувшись лицом в его грудь. Мидери никогда бы не поверила, что железная акула умеет плакать, если бы сама не увидела. А учитель... Кто бы видел его лицо в тот момент? Он будто постарел лет на 10 сразу, в один момент. «Сынок», Сынок — прошептал он одними губами. «Сынок, как же ты? Как же...» Мидери казалось, что она и сама сейчас упадет в обморок, а вот Кика Гамзо действительно рухнула без сознания, ее успел подхватить брат Греч. Мечи плюхнулся на стул и остался сидеть, как пришибленный, уставившись в пол, а потом прошептал. «Надо их всех уничтожить! Всех до единого!» И такой ненависти в его голосе Медри никогда не слышала, ни до, ни после. Дар речи потеряли и ребята, Витязи. Исидора закрыла лицо ладонями, Платон Саблин побледнел до мучного цвета, как и Андрей Котов с Егором Глыбой. Лёва Зверев застыл на месте, будто истукан, выпустив стакан с водой из рук. Тот разбился, но этого никто не заметил. Его брат Игнат навалился на стену плечом, будто у него отнялись ноги. Рада Бородинская вскрикнула и уткнулась Котову в плечо. Одна лишь Джанка сжала кулаки и быстро направилась к Акулине. «Он жив!» Она произнесла это твердо, громко и уверенно. Ее глаза блеснули зеленым целительским огнем. «Кирилл жив! Я чувствую это! У меня с ним целительская привязанность, и я бы ощутила, если бы он погиб! Он жив!» Ее напористая «Он жив!» всех вывела из ступора. Акулина тут же перестала рыдать у Галлея на груди и уставилась на Джанка. «Ты уверена? Уверена!» Целитель чувствует связь с тем, в кого влюблен. Она объявила это прямо, не таясь и очень четко. Хотелось бы и Миндри сказать вот так же, только она не имела на это права. Сама виновата. Если бы тогда в Ютаке она не отвергла его ухаживание и не набивала себе цену, как дура, если бы не боялась повторить судьбу несчастной матери, если бы не жалела ее и не обещала свадьбу Гаро и Симе, если бы не оглядывалась на строгие яномарские традиции, Если бы не врала и не глупила, то, возможно, все было бы иначе. Но какая сейчас разница? Он жив, это главное. Кажется, точно так же подумала и госпожа Снегова. Она смерила Джанка странным взглядом и объявила. «Тогда я выверну наизнанку все котлованы, выловлю и выпотрошу каждого Нилу, до да каждого Чироита, до которых дотянусь, задействую все средства дома Снеговых» но достану информацию, где держат Кирилла, а потом вытащу его из плена. Он сильный и умный. Ему нужна лишь небольшая зацепка, чтобы он сам нашел дорогу к свободе, но мне потребуется тот, кто будет постоянно ждать в котлованах с его пространственным животным, чтобы забрать Кирилла, когда он выберется на поверхность». И тогда Мидери без промедления вытянула руку. Да она чуть из школьной формы не выпрыгнула. «Я! Я буду его искать! Я могу ждать хоть сто лет, хоть тысячу, пока не умру! Я умею управлять пространственными животными! Я могу взять свою тучку!» Услышав ее слова, учитель хмуро на нее взглянул. мидри уже приготовилась выслушать, что она непутевая и не справится, что она опять лезет не туда, что она врет, как дышит, или вообще еще не доросла до таких приключений даже ради друга, но он сказал... «Нет, Мидари». «Твоя тучка не выдержит! Возьми с собой только демона!» Она чуть не задохнулась от любви к своему приемному отцу. Договорившись со всеми, Снегова сказала напоследок, «Никто не должен знать, что Кирилл Волков жив, ни одна живая душа. Пусть враг думает, что мы в скорби и похоронили своего героя, так мне будет проще его отыскать и организовать ему побег. И если я узнаю, что кто-то из вас...» «Сказал про него хоть кому-то, я лично прирежу его, не задумываясь, даю слово!» Ее глаза не врали. У этой аристократки дело со словом явно не расходилось. «Никто никому ничего не скажет, Акулина Андреевна», — твердо заверил ее учитель. «Спасибо, господин Галей. Чуть позже мы еще обсудим с вами детали. Сейчас я должна повидать отца». Девушка кивнула и опять бросила взгляд на Джанка, после чего развернулась и покинула гостиную. Когда она ушла, уже не хромая и не валясь с ног, а уверенно шагая вперед, остальные еще долго обсуждали, как помочь Кириллу выбраться. Только на завтра все сильно изменилось. И наступивший день Бартла оказался совсем не таким, каким его предрекали. Мидри продолжала реветь и стискивать меня в объятиях. «Кирилл, миленький!» Она одновременно всхлипывала, бормотала, шмыгала носом и улыбалась сквозь слезы. «Мы нашли тебя! Нашли, нашли, нашли! Я до сих пор не верю! Но мы нашли, нашли! Демон, мы нашли его! Нашли!» Девушка вдруг принялась осыпать мое лицо поцелуями. «Не знаю, как долго все это длилось!» Мидорев давила меня в песок, усевшись верхом, и целовала все жарче, пока не добралась до губ, правда, тут же спохватилась. «Ой, прости, я от радости. Сейчас даже завою, как демон!» Рассмеявшись, она вскочила и ухватила меня за руку, поднимая за собой. «Мы нашли его! Нашли! Нашли! Демон! Нашли!» Ее радость была настолько бешеной, что волк подхватил ее настроение и чуть не завыл, задрав голову. «Эй! Только не тут!» Я обнял его за шею и посмотрел на Мидри. «Надо срочно уходить. Все остальное расскажешь мне потом». Девушка сразу стала серьезной, быстро достала карту и прочертила маршрут, обозначив опасные точки на пути. Сообщила, что и где видела, какие отряды, сколько, как давно. И только сейчас я заметил, как она изменилась. Стала более выдержанной, сосредоточенной, хладнокровной. Повзрослела. Волк пригнулся и сам подставил мне спину. Дождавшись, когда я и Мидри устроимся верхом, демон рванул по черным пескам котлованных земель. Сидя позади, девушка крепко обняла меня и прошептала. «Мне до сих пор не верится, что это ты. И ничего, что зрачки у тебя красные, мы найдем лекарства. Твой клан до сих пор верен тебе все до единого. Но знаешь, насчет Джанка. Теперь ее называют Яномарской коброй». Она смолкла ненадолго, но потом все же серьезно добавила. И при встрече с ней я бы на твоем месте броню убирать не торопилась.